Глава пятая. Мнимая борьба с Западом. Борьба между Западом и Востоком, между Европой и Азией, давно уже перешла у нас из области чистой литературы на совершенно иную почву, где дело решается не аргументами мыслителей, а инстинктами толпы, и где Запад потерпел очевидное поражение, а начало – восточные, именно китайские достигли полного торжества. Тем не менее, почтенный господин Страхов опять возобновляет свою борьбу с Западом в нашей литературе. Борьба эта, как было не раз указано, представляет собой нечто странное не только по времени, но и по существу. Авторы спрашивали, почему критические рассуждения о различных явлениях умственной жизни с точки зрения идей и принципов, выработанных в Западной Европе и оттуда перешедших к нам, рассуждения, которые в сущности могли бы принадлежать любому образованному и толковому европейцу консервативного направления, почему эти рассуждения выдаются за какую-то борьбу с Западом? На это господин Страхов дал и ныне в своем последнем издании воспроизводит несколько ответов, коих отношение к делу одинаково неясно. Во-первых, он заметил, что уже и то хорошо, что он пишет как образованный и толковый европеец. Без сомнения, хорошо. Но при чем же тут борьба с Западом? Во-вторых. Распространившись на нескольких страницах о том, что всякие знамена — суть вообще пустяки, и что их выкидывают только легкомысленные крикуны, досточтимый критик неожиданно признается, что и он выкинул знамя, за которое стоит и которым гордится, так как написано на нем проповедь серьезного умственного труда. Проповедь превосходная. Но опять где же тут борьба? да еще с Западом, который именно и отличается серьезным умственным трудом. Такую проповедь следует назвать подражанием Западу, а не борьбою с ним. Вот если бы господин Страхов проповедовал лень и праздность, то тут была бы, хотя и не борьба, но, по крайней мере, некоторая противоположность с жизненным настроением Запада. Наконец, третий ответ — сводится к замечанию, что не в заглавии дело. Конечно, не в заглавии, а в несчастной претензии бороться с Западом. Эта претензия выражается не в одном заглавии, а и во множестве фраз, которые, хотя и не имеют определенного содержания, но дают общий тон книги. Именно это противоречие между тоном фраз и действительным характером мыслей и производит неприятное впечатление чего-то фальшиво-притязательного и празднословного. Главный недостаток всего этого сборника статей, из которых многие, несмотря на то, читаются не без пользы и удовольствия. В настоящее вновь составленное издание второго выпуска вошли из первого издания лишь те статьи, которые еще менее всего прочего имеют отношение к борьбе с Западом. Таковы, содержащие много верных замечаний, обзор русской литературы, начиная от Ломоносова, и весьма искренно и горячо написанная, но одностороннее и ни к чему положительному не приводящая критика нигилизма. Затем вновь помещена, некогда весьма известная и до ныне сохранившая весь свой интерес, статья «Роковой вопрос» с приложениями и дополнениями, никогда не бывшими в печати. В этом небольшом, но действительно замечательном и прекрасном произведении почтенный автор в самом деле боролся, правда, совершенно безуспешно, и притом не с Западом, а лишь с непроницательностью наших тогдашних патриотов, принявших господина Страхова за переряженного поляка, коварного врага России. Статья, появившаяся с подписью «Русский» в журнале «Время» в 1863 году, возбудила всеобщее негодование, и автору пришлось защищать себя и оправдываться не только перед Катковым, но и перед Оксаковым. Все это составляет лишь меньшую часть книги. Большая же занята полным воспроизведением всех полемических статей господина Страхова против профессора Тимирязева и меня из-за сочинений Данилевского «Дарвинизм и Россия и Европа». Уж не тут ли, наконец, завязалась, хотя и поздно, действительная борьба с Западом? Конечно, профессор Тимирязев, как дарвинист, примыкает к известному западному учению. Но ведь и Данилевский с господином Страховым, как антидарвинисты, примыкают к тем также западным ученым, которые, не дожидаясь русской книги, Высказали все существенные возражения против теории происхождения видов путем естественного подбора. Вот если бы этой теории господин Страхов и его учитель поставили свою, не западную, тогда можно было бы говорить о борьбе с Западом. А если все дело в критике дарвинизма, то не с Западом же боролись Миворт, Мильн, Эдвардс, Негели, Вигант, и прочие западные предшественники Данилевского. Что касается полемики со мною, то господин Страхов хорошо знает, что мои воззрения основаны на идее вселенского христианства. Идеи по происхождению своему не западной, а скорее восточной, по содержанию же и значению своему стоящей выше всяких местных противоположностей. Значит, и я вовсе не гожусь в представителей Запада, с которыми будто бы борется господин Страхов. Тем не менее, полемические статьи господина Страхова в защиту России и Европы Данилевского составляют единственную часть его книги, имеющую некоторые, хотя кажущие, соотношения к борьбе с Западом. Воспроизведение моим почтенным противникам этих статей заставляет и меня вернуться к спору, представляющему не один только отвлеченный интерес. Напомню сначала, как было дело. Данилевский, общественный деятель, в некоторых отношениях достойный и заслуженный, перейдя от фурьеризма к славянофильству, задался несчастную мыслью возвести смутное национальное самодовольство славянофильских поэтов и публицистов в определенную рассудочную и наукообразную теорию. Для этого он воспользовался идеей культурно-исторических типов, высказанной Гейнрихом Рюккертом. Рюккерт Как историк знал, что построить на принципе племенных и национальных культур целую философию истории, то есть объяснить им историческое развитие человечества или даже только систематически провести этот принцип по всей истории, дело совершенно невозможное, за которое он и не взялся, ограничившись лишь общими указаниями на преувеличенное им значение частных культур. Данилевский, который не только не был историком, но имел в этой области лишь отрывочные и крайне скудные сведения, смело построил из односторонней мысли немецкого писателя целую систему всемирной истории, которую и изложил в книге «Россия и Европа». Несмотря на несомненно выдающиеся умственные способности автора, к числу которых, впрочем, не принадлежала способность к умозрению вообще и к философскому обобщению исторических фактов в особенности, эта книга в сущности могла представлять собою лишь литературный курьез, за каковой она и была при своем появлении признана всеми компетентными людьми. Но в последнее время господствующее в обществе и литературе течение подхватило и вынесло кверху забытую теорию, И книга Данилевского получила значительную известность. Она ее, пожалуй, и заслуживала. Ибо при всей своей внутренней несостоятельности это была все-таки единственная попытка систематического и наукообразного изложения нашего национализма на известных общих основаниях. И странно было бы, если бы этот пространный катехизис славянофильства не имел успеха в настоящие дни. Под славянофильством, разумеется, здесь все наше националистическое движение в своей совокупности. Собственно, к кружку старых славянофилов Данилевский не принадлежал, он упрекает их воззрение в примеси гуманитарных идей, а они, то есть последние из них, оставшиеся в живых при появлении России и Европы, по-видимому, не признали автора этой книги за своего человека и как бы игнорировали его произведения. Ввиду такого современного значения теории племенных культур, я нашел необходимым ее разобрать. Хотя по поводу этой моей критики было даже слишком много написано в нашей периодической печати, но все это относилось почти исключительно к моим общим замечаниям о современном состоянии русской культуры. Ответы же, собственно, на разбор исторической теории Данилевского я доселе напрасно дожидаюсь от многочисленных ныне единомышленников и приверженцев этого писателя. Вместо ответа господин Страхов написал обширную статью «Наша культура и всемирное единство» с эпиграфом «Чти отца твоего и матерь твою, да благо и будет, и долголетен будешь и на земле» где много говорит о разных посторонних предметах, как, например, о евреях, сидевших на реках вавилонских и плакавших, о несправедливом мнении профессора Модестова насчет его, господина Страхова и тому подобном. Но из моих определенных возражений против теории рюкер данилевского упомянул только о двух. Из них одно — Относительно Финикиен, не оспаривая, признал несущественным, таким оно и было бы, если бы было только одно. А для кажущегося ответа на другое должен был, между прочим, прибегнуть к неслыханному расчленению анатомических групп на события. Я тем смелее могу настаивать на том факте, что мой разбор исторической теории Данилевского остался без ответа, несмотря на множество отвечавших, что не приписываю себе в этом случае никакой авторской заслуги. Если сделанные мною возражения не были высказаны в печати гораздо раньше и лучше критиками, более меня компетентными, то единственно потому, что они не считали книгу Данилевского требующую особого обсуждения. Именно такой отзыв слышал я от всех наших историков, с которыми приходилось говорить. Об этом предмете. Общее направление и тон этой статьи, к сожалению и удивлению моему, примыкавшие, как видно было уже из эпиграфа, газетному хору, который объявил меня врагом Отечества, принудили меня к необходимому отпору, после которого господин Страхов напечатал свой последний ответ господину Соловьеву. Тут опять, нисколько не затронув моего действительного разбора исторической теории Данилевского, он заключил статью словами «Наш спор кончен» и так далее. Мне не оставалось ничего другого, как перечислить те страницы, где находятся главные, обойденные господином Страховым возражения против теории культурно-исторических типов. И вот почти через год после своего последнего ответа Господин Страхов еще раз обращается ко мне, чтобы заявить, что ему отвечать мне нечего, потому что моя ссылка на страницы голословна. Что же это, однако, значит недействительного существования указанных страниц? ни того, что там находится возражение против теории Данилевского, ни того, наконец, что эти возражения обойдены молчанием в обеих статьях господина Страхова, он, конечно, не отвергает. Но, по его мнению, я должен был доказать, что эти возражения существенны, а иначе моя ссылка на странице голословна. Признаюсь, в первый раз слышу, чтобы критик... Представивший известные возражения, на которые его противник не нашел никакого ответа, обязан после этого еще производить особую мотивированную оценку этих возражений и доказывать, что они существенны. Казалось бы, напротив, дело противника — доказать, что они несущественны. Да и почему это в самом деле господин Страхов, так много из-за меня написавший, трижды возвращавшийся к спору и не решившийся покончить его даже после последнего ответа, почему он так старательно обходит эти указанные десять страниц? Положим, я неосновательно думаю, что там находятся самые важные возражения. Но ведь, по мнению господина Страхова, вся моя критика совершенно неосновательна. Однако он о ней писал, и так много. Чего бы проще остановиться на этих ничтожных десяти страницах и опровергнув как следует их содержание, или побудить меня к более основательной аргументации, или оставить навсегда безответным. Но что же делать? Если господин Страхов уклоняется от своей обязанности, то приходится мне сделать то, к чему я не обязан — исполнить нечто сверхдолжное. Чтобы решить, насколько существенны те или другие возражения против книги Данилевского, нужно сначала определить, что всего существеннее в самой этой книге. На этот счет взгляд господина Страхова как бы двоится и даже троится, то он придает необычайно важное значение самой теории культурно-исторических типов и их классификации, в которой видит целую естественную систему историй то утверждает, что, собственно, важно в книге Данилевского сообразно ее заглавию только характеристическое противоположение двух культурно-исторических типов России и Европы. Прочими же Данилевский вовсе не занимался, а взял их перечень как общеизвестный то, наконец, оказывается, что сущность дела в общем взгляде на всемирную историю, основанном на начале национальности. Национальность и культурно-исторический тип, конечно, далеко не одно и то же. И господин Страхов, колеблясь между этими двумя терминами, невольно выдал один из неясных пунктов в воззрении своего учителя. Во всяком случае, хотя бы этот пункт и оставался невыясненным, Но по общему взгляду Данилевского, историческое значение национальности вполне подчинено значению культурного типа, вне которого народ может оставаться на степени простого этнографического материала. Противоположение Европы и России также получает определенный смысл лишь на основании теории культурно-исторических типов. Вообще противополагать Россию и Европу можно в различных отношениях, например, как более отсталую и более передовую части исторического человечества, что было бы совершенно не согласно с взглядом нашего автора. Для него важно только противоположение их как двух одинаково самобытных и самостоятельных культурно-исторических типов, что можно утверждать лишь в силу общей теории и классификации таких типов. Итак, три различных указания господина Страхова должны быть сведены к одному первому. Самое существенное в книге Данилевского — это его теория культурно-исторических типов, по которой человечества как целого вовсе нет, а существуют только известные обособленные группы одноплеменных народов, связанных близостью языка, единством особых духовных и культурных начал, самобытно возникающих в пределах каждой такой группы, безо всякой возможности перенесения их в другую, наконец, общую историческую жизнью, которая должна так или иначе воплощаться в единстве политическом. Такие группы представляются Данилевскому как действительные собирательные существа имеющие свои определенные реальные интересы, которым должны подчиняться все прочие человеческие интересы и соображения. Каждый человек должен беззаветно служить той культурно-исторической группе, к которой он принадлежит. За ее пределами для него нет никаких нравственных обязанностей по отношению к чужим народам, не своего культурно-исторического типа, все позволено. Не привожу собственных слов Данилевского, так как они уже были мною приведены в первом разборе. Легко видеть те важные последствия, которые проистекали бы из такой теории, если бы только она была истинной. Всякий знает, к какому он народу принадлежит, а человечество только одно. Таким образом, с общечеловеческой точки зрения, дающей справедливое место и национальным интересам, я не могу ошибиться, по крайней мере, насчет предмета моих социальных обязанностей. Но когда между человечеством и нацией Ставится еще какая-то реальная группа с неопределенными и сомнительными очертаниями, требующая однако подчинения ей всех прочих интересов, то это может поставить нас в трагическое положение. Не только чехи, поляки. И хорваты, признающие свою солидарность с европейской культурой, могут оказаться невольными изменниками тому русско-славянскому миру, к которому они должны принадлежать, но который выяснился лишь в мыслях Данилевского и его друзей. Но нечто подобное может случиться и с теми русскими, которые ввиду получения нами нашего просветительного начала из Византии пришли бы к убеждению, что мы должны подчинять наши национальные интересы не славянскому, а греческому культурному типу, представляемому ныне фонаром. Считая все это воззрение ложным и вредным, как должен я его опровергать? Господин Страхов, обвиняя профессора Тимирязева и меня в высокомерном отношении к Данилевскому, обращает ко мне специально упрек в том, что я не противопоставил теории его учителя свою собственную, только тогда, по его мнению, была бы настоящая серьезная критика. Если бы я считал теорию Данилевского ложную только потому, что она противоречит каким-нибудь моим философским идеям, тогда, конечно... Не оставалось бы ничего другого, как противопоставить ей эти идеи. Причем такая критика могла бы иметь лишь субъективную убедительность. Из двух противоположных воззрений читатель мог бы выбирать то, которое ему больше по вкусу. Может быть, именно этого и желал господин Страхов? Конечно, если бы я поступил по его желанию, то не избег бы этим упреков с камери. Не дерзость ли в самом деле? Вместо того, чтобы внимательно разбирать по пунктам такое важное произведение, как Россия и Европа, пользоваться им только как поводом для изложения своих собственных идей, которые, может быть, никому не нужны и не интересны.